корни. Отец Настасьи по профессии был не только археологом, но и военным офицером. За спиной остался длинный период, когда он служил в особом подразделении императора. Это время и связанные с ним события особенно запомнились Даниле Петровичу. Но со временем Мордвинов завершил учебу в университете, ушел с головой в науку и стал преподавать. Со своими студентами выезжал в научные экспедиции. Однажды Мордвинов привёз своей маленькой дочке подарок. Девочка с нескрываемым любопытством терпеливо ожидала в сторонке, как отец открыл железный сундук и достал оттуда маленького ящера. «Настасья, этот зверёк особенный, он очень умный и многое умеет. Принимай нового друга. Барсик твой уже подрос, и Пантелей взрослым псом стал, а этот ящер ещё детёныш. По мере того, как будешь расти ты, — он будет взрослеть вместе с тобой. Не бойся его, он ручной. Есть инструмент, который поможет тебе легко и быстро расположить нового друга. Достаточно всего лишь один раз объясниться ему в любви, и он будет служить тебе верой и правдой всю жизнь». «Данила Петрович, побойтесь Бога. Ну кто малышке дарит экзотического зверя с другого конца планеты?» — возмутилась супруга археолога. а Авдотья Тихоновна, голубушка, не стоит беспокоиться. Учёный из тех мест, которые подарил мне ящера, заверил, что более надёжного талисмана сложно сыскать. «Пусть поживёт у нас. Понаблюдаем за ним и составим своё мнение», — настаивал глава семейства. А вот Настасья ничуть не испугалась. Подставила ящеру свою ладошку, он тут же лизнул её, принимая приглашение, и мгновенно, словно по лесенке, взобрался по руке к ней на плечо, прислонив свою мордочку к её щеке. Любви захотелось. Искал и нашёл. «Ты мой дорогой, как я тебя люблю!» Совершенно естественно вырвалась из уст девочки — И в этот момент раздалось радостное ликование. Ящер расправил крылья с золотым оперением, взлетел, и комната мгновенно озарилась солнечным светом. Он совершил круг почёта вокруг люстры в гостиной и приземлился на плече Настасье, улыбаясь ей. Девочка сияла от счастья и вновь прислонился к её щеке. «Ты только посмотри на него, ластится как человек!» подметила Авдотья Тихоновна и заулыбалась. «Маменька, у него такой тёплый язычок», — сказала дочка. «Кто знает, всё возможно. И то, что он человек, но не прошедший все вехи своего развития. Никто не видел, как обезьяны стали людьми. Одни догадки», — резюмировал отец. Так ящер, получивший прозвище «талисман», поселился в доме археолога. И довольно скоро у него с маленькой хозяйкой сложились тёплые, дружеские отношения. Он ел из её рук, внимательно слушал сказки, которые няня читала девочке на ночь, словно понимал, о чём в них рассказывалось. Запрыгивал на крышку рояля, когда Настасья занималась музицированием с репетитором. Талисман сопровождал её на прогулках, пристраиваясь на плече. Он спал исключительно у изголовья постели девочки, будто бы охранял свою любимицу. Когда Настасья болела и жар изводил её, талисман язычком смачивал её лоб, дожидаясь снижения температуры, а затем слизывал капельки испарины. В минуту улучшения состояния он, ликуя от радости, вновь взлетал под абажур в её комнате и совершал круг почёта, издавая щемящие звуки. «Вот удивление! Не человек, а всё понимает!» — говорила няня, разводя руками в стороны. Настасья росла, взрослела, а вместе с ней мужал талисман и становился мудрецом. Все домочадцы семейства Мордвиновых так привыкли, что наследница и талисман всегда вместе, неразлучны, что перестали опасаться его и высказываться в адрес зверька неприветливо. Только служанки брезгливо поглядывали в его сторону и недоверчиво относились к питомцу барышни, обходя его стороной.